Глава 13. Блэр. Южная граница Чили, Латинская Америка. 1964 год. «Ведьмы гибнут от жары, кто знает?» — б о р м о ч а спросила я. «Нам срочно нужен головной убор. Но только не эти жуткие местные панамки. Тише, Мэрилин, я пытаюсь сконцентрироваться». Блэр еле стоит на ногах. И дело вовсе не в жаре, чтобы ты знала. Она ослабла окончательно, потому что у нее только один темный дух и целых три светлых. Чертов баланс нарушен. Я обреченно вздохнула и активнее замахала веером. Два долгих года я жила как в аду. Не начинай. Почему добрые духи нашлись так быстро, а для подходящего з л о в о мне пришлось тащиться в задницу мира? Наконец настал день моего спасения. «Душа злая и очень могущественная». «Охотник особенный». Когда духи обнаружили еще одного для баланса моей силы, я и подумать не могла, что это может быть охотник. Не то чтобы эти парни были паиньками, но и к разряду вредителей их нельзя было отнести. Напротив, охотники на нечисть избавляли этот прекрасный добрый мир от уродов, вроде ликанов, кровожадных вампиров или безумных ведьм. В общем, не любила я охотников страх как «но». Этот был каким-то неправильным, сломанным, как и все мои духи, кроме д а р к н о с с а Что же с ним не так? Скоро узнаем, он близко. Блэр, расскажи, что ты о них знаешь? Охотники. Мужчины, чьи сердца сделаны из осколков метеорита, упавшего на землю тысячи лет назад. Этот метеорит обладал божественной силой, а колдун, который его нашел, расколол камень на сто частей и с помощью магического заклинания заменил сердца самым сильным мужчинам своего племени. Позже охотники разбежались по миру, образовывая братство в каждом уголочке планеты. Они считаются бессмертными, поддерживают жизнь за счет энергии своих жертв — вампиров, ликанов, колдунов, ведьм — всех, кто им не нравится. Единственный способ убить охотника — сжечь его... Нет, вырвать его сердце. А когда это произойдёт, братья обязаны отыскать каменное сердце и найти приёмника погибшему охотнику. Вы чувствуете? Он здесь. Не знаю, как духи, а я чувствовала тревогу, даже по спине пробежался холодок. Я очень чётко ощущала на себе взгляд, но не могла определить направление. Ещё бы, последний год я напоминала свихнувшегося человека с уймой голосов в голове, Настолько ослабла. Даже с честь ауру о б о р о т н е не могла. Ничего. Выйдя в центр базарной площади, покрутилась по сторонам. «Ты либо глупа, либо отчаянна», — донёсся низкий голос за моей спиной. Обернувшись, увидела бродягу, обёрнутого в лохмотье. Я и лица его толком не смогла рассмотреть из-за повышенной лохматости. Только очень чёрные глаза, как мои. «Ему бы не мешало побриться». «Иначе как объяснить, что ведьма сама пришла в логово охотников?» «Да еще и столь истощенная», — спросил он. «Охотников?» — насмешливо протянула я. «Ты один, изгнанник». Он, возможно, улыбался, я толком не видела из-за бороды, но враждебный настрой читался в его глазах. Допустим, что так. Но я способен самостоятельно уничтожить одну любопытную ведьму. «Еще пять секунд, Блэр». как раз хватит для эффектного ответа. Одну ведьму возможно, а как насчет стаи пум? Глаза охотника расширились от удивления, а еще через секунду отовсюду раздался звериный рык, и оборотни, которые еще мгновение назад казались просто снующими по базару людьми, пошли в наступление. Отойди, милая, пускай мужчины решают свои дела. Вам не кажется странным, что для того, чтобы получить духа, «Нам фактически пришлось загнать его в смертельную ловушку». «Заткнись, с э й н т это воля первозданной». «Он получил по заслугам этот охотник». «Что он сделал?» «Убил всех малышей стаи пум». «Щенкам было всего несколько лет от роду». «И сделал он это для развлечения». «Мерзость. Я отказываюсь с ним жить в одной голове». «Он нужен Блэр, Мэрилин». «Мало того, что вернутся ее способности». Так появится и что-то новенькое. Я с нетерпением ждала, когда же Альфа-Пум наконец наиграется со своей жертвой и вырвет его сердце. Мне нужна была эта душа. Я бы сказала, жизненно необходима. Ведь а л ь ф а о б о р о т н и не так прост. Мы заключили с ним сделку, хоть д а р к н е с и не был уверен, что я останусь жива в конце разговора. По особому рецепту Ли я сварила зелье, маскирующее запах о б о р о т н е из вида кошачьих. а сама же облилась приманивающими зельями, чтобы охотник меня учуял. Здесь, на маленьком деревенском рынке, мы его и подловили. Оборотни не могли его поймать на протяжении года. Взамен с в о и услуги я потребовала с е р д ц е охотника. Но д а р к н е с сказал, что Альфа хочет оставить его себе в качестве трофея. А я ему буду мешать. Глупые оборотни не подозревают, что за камнем явятся другие охотники. Целое братство. И тогда эти кошечки не выживут. Мы должны их уберечь. Да, да, Сейнт, протянула я и закатила глаза. Наконец, когда тело несчастного было разорвано на части, сердце вырвано, а м е с т е животных осуществлена, я призвала тёмную душу, зависшую в воздухе. Она отличалась от всех, виденных мною раньше. д а р к н е с а я не запомнила, остальные были светлыми. Но это клубилось сгустком тьмы. От неё веяло холодом, а мой нос учуял запах миндаля. «Иди к нам, повинуйся воле богини всего живого. Отдай свою энергию, и получив взамен вечную жизнь». Почувствовав родное, зловещее во мне, тёмная душа послушалась. Я уже приготовилась к боли и слабости, как было каждый раз, когда в меня вселялись, но ощущения в этот раз были совсем иными. Душа прижилась очень быстро, будто моё тело всосало её, как макаронину. Я почувствовала такую неописуемую лёгкость и силу в руках, что могла бы проломить череп любому из этих оборотней одним ударом. Если бы подпрыгнула, то взлетела бы на крышу любого из ближайших зданий. И ещё вернулись мои ментальные способности. Я слышала мысли каждого из окружавших меня кисок. Они жаждали крови. Я видела всплески ненависти и ярости в их аурах. Напомните мне, никогда больше не связываться с пумами. В голове сразу же послышался новый голос. «Мое имя Бестиал. Я жил ради того, чтобы отбирать жизни, и не собираюсь менять стиль своего существования. Никто тебя и не просит. Но что происходит?» Я пребывала в таком же смятении, что и мои духи. Некоторые оборотни виделись мне другими. Вокруг них, точно как у души Бестиала, клубилась тьма. «Я видел тех, кто убивал». На чьих руках кровь их жертв? Тех, кому жить оставалось не больше недели? Тех, кого ждала смерть? Теперь видишь и ты, ведьма. «Очуметь!» — восхищенно пробормотала та самая ведьма. Особенно мне пришлось по вкусу то, что альфа-оборотней, держащий в руке сердце охотника, был обозначен черной меткой. То есть жить ему осталось недолго. «Отомсти ему за меня!» — шепнул дух. Ох, как же долго я ждала этого момента. Столько лет никого не убивала. Наши дни. Очередное видение прошибло меня, как всегда, не в подходящий момент. Оно дополняло то, что я видела чуть ранее в гостиной. Казалось бы, такая мелочь. А еще одну жизнь можно спасти, даже две. «Блэр?» — голос Колтона привел меня в чувство. Жаль, что духов не было слышно, мне бы не помешал их совет. «Тарин!» — прошептала я. «Что с ней?» — ужаснулся медведь и схватил меня за плечи. «Ты нужен ей сейчас же, Колтон!» Он тут же вскочил с кровати, сжав кулаки. «Спокойно, ковбой, никто её не обижает, но я считаю, что ты должен убедить её спуститься вниз. А если она не захочет, то спусти её против воли». Оборотень, казалось, окаменел. «Зачем?» — ужаснулся он. «Там враги. Если в этом доме и есть враги, то не у Тарин. Ты не подумал, что, прячась в раковине, она так и не сможет изгнать своих демонов. Ей нужно находиться с другими, чтобы слушать их, наблюдать за ними. К тому же нам с тобой очень пригодится тихий неприметный шпион. Я не собираюсь заставлять Тарин шпионить и... Но речь не о тебе и твоих опасениях, прервала я. Речь о ее страхах, от которых она никогда не избавится, если будет находиться в четырех мрачных стенах. Колтон сжал челюсти. Я видела, что он сдался. Но о б о р о т е н е обладал одним противным качеством. Он был упрямым. Что если кто-то из самцов обратит на неё внимание и захочет объявить свои права? Этого не произойдёт, заверил я. Конечно, я могла бы по минутам расписать каждый её шаг, но мне было лень. А ещё я устала от его недоверчивости. В конце концов, это он требовал, чтобы я занялась исцелением Ринрин. -Рин. Мои методы никогда не отличались утонченностью. «Хорошо, я поговорю с ней», — наконец выдал Колтон. «Но тащить с и л о й не буду. Не хватало еще, чтобы Тарина меня начала бояться. Да она от собственной тени шарахается», — вяло пробормотала я, притворившись спящей. А только двери в комнату закрылись, я подскочила с кровати и начала вынюхивать темную магию. Оборотень мне врал. Я точно-точно знала. Он знал, где находилась чёрная книга Марины. Порылась в шкафу, при кроватных тумбочках проверила в комоде и на книжной полке. «Она здесь», — решительно произнесла ведьма. а ч у й к о й чую!» «Под кроватью, Блэр!» «Ага!» Я наклонилась и действительно нашла небольшой тёмный свёрток. Он замотал её прямо в рубашку. Покачав головой, я избавила древний фолиант от шёлковой ткани и провела по корешку. Теперь главное — сконцентрироваться на родстве с Мариной, иначе книга не откроет тебе самые темные страницы. Прежде чем открыть ее, я задалась важным вопросом. «Почему каждый раз, когда я с Мишкой, вы исчезаете?» В ответ тишина. «Даркнесс? Не смей меня игнорировать!» «Потому что ты не нуждаешься в нас!» «Да ладно! Я говорила это на протяжении десятилетий, и что? Вы никогда не оставляли меня в покое?» Тогда его не было рядом. Я нахмурилась. Так мало реплик, столь скудные объяснения. Необычно для них. Меня посетила одна гадкая догадка. Вы что-то от меня скрываете. Что-то показала богиня? Мою смерть? Пришло мое время? Книга, Блэр, забирай ее и уходи. Иначе Мишка тебя поймает и отберет. Не отрицают. Я прижала книгу к сердцу и море воспоминаний, связанных с кузиной, обрушились на мою голову. Марина была красивой и свободной. Она никого не слушала и ни к кому не была привязана. Пожалуй, она любила лишь меня одну, потому и согласилась побыть ведьмой Вудварда и присмотреть за его пленными, в числе которых были полукровки Блэки и Колтон, хотя о нём я тогда ничего не знала. Почему она не послушала меня и не ушла до того, как Вудвард её убил, я так и не поняла». Возможно, книга откроет эту тайну. Я услышала шаги и, завернув фолиант в рубашку, быстро выбежала из комнаты Колтона. А когда оказалась в своей, закрылась на замок и для надежности залезла в шкаф. Неужели духи пытались намекнуть, что Марина оставила для меня какое-то послание? Если она в самом деле добровольно пожертвовала своей жизнью, значит, на то была веская причина. Я ласково провела пальцами по кожаной обложке, прикоснулась к кроваво-алому рубину в центре и открыла черную книгу. Папирусные листья светились в темноте, словно кто-то измазал их фосфором, отчего каждая строчка была отчетливо видна. «Ранящие заклинания, убивающие». Я зачитывала содержание, пробегая пальцем по каждой строчке. Отменяющие, защитные, целительные. «Вау, да здесь есть все, невероятно!» И правда, разделов было столько. сколько никогда не увидишь в любой другой чёрной книге. Особенно выделялось одно заклинание в самом конце — «Любовный приворот». «Марины в книге?» — изумилась я. «Это так на неё не похоже». Я открыла нужную страницу и, зачитав заголовок, обомлела. «Вот тебе ответ, милая». «Любовный приворот оборотни метиса к ведьме». Марина помогла б л э к о м заслужить доверие Вудварта. а после избежать. Но не ушла. Ведь еще оставался Колтон. Она знала, что он твой. Как и то, что ты станешь это отрицать. Мне редко пропадал дар речи и даже мысли, но сейчас я вообще ни черта не понимала. Марина дала Мишке это заклинание, чтобы он меня приворожил? Рейн, она получила видение. Я научила племянницу передавать мне видение через духов. Выронила книгу и вздрогнула, когда в моем сознании появилось все, что еще несколько секунд назад всплыло у Рейн. Знакомая поляна, клан древних вампиров против охотников, медведи против волков, в конце концов колдуны против ведьм. Но теперь вся картина была глазами Рейн Блэк. Она наблюдала за тихим, зловещим разговором беса и Данейла. Вампирам запрещено появляться на территории Штатов. Вы должны покинуть страну до рассвета. Ладно, давай просто оставим формальность б е с мы не уйдем. А вы за свою наглость погибнете. Весьма глупо угрожать хозяевам территории. Ты знаешь, зачем я пришел, и мы не уйдем, пока я не получу ее. Рейн посмотрела на меня. Я была одета очень странно, вовсе не так, как собиралась. Ни тебе роскошных локонов, ни шикарного вечернего платья в честь войны. Какая-то невзрачная майка и синие штаны. А на голове стандартный пучок. Может, это вообще не я? Но нет, Рейн четко видела мое лицо, и даже на Тарин я больше не была похожа. Хотя м о р о к должен был держаться как минимум месяц. Почему? Я ослабла перед самой битвой? Возможно, провела какой-то ритуал? Все эти выводы я успела сделать всего за д о л ю секунды. А затем картинка сменилась, и Рейн сфокусировалась на Вазиле. Она будто выискивала кого-то в толпе врагов. И я могла предположить, что она искала отца, а не найдя Клода, ощутила облегчение. Девчонка все еще надеялась, что он объявится и станет добрым, милым папочкой. Когда-то я тоже надеялась на любовь к Клоде. У него талант оставлять надежду в сердцах женщин. Но не будем отвлекаться. Возил. В руках самого древнего и опасного вампира был бутыль с ядом. Он послал стоящему рядом высокому брюнету красноречивый взгляд и кивнул. Это был сигнал начала битвы, о котором говорил Даркнес. Но ни оборотни медведи, ни вампиры не спешили нападать. Вместо этого они отошли подальше, а Драгов откупорил пробку и вылил на землю черную вязкую жидкость. Я обернулась к Рейн. В моем взгляде была тревога, хотя я и знала, что они придут с ядом. Но, видимо, к л о т и в самом деле решил меня удивить. потому что эффект от чёрной жидкости был смертоносным. Охотники начали падать на землю, не подавая признаков жизни. Их тела плавились на глазах, словно кто-то вылил на них кислоту. б е з гвоздь и юла корчились от боли, но не погибли мгновенно. Яд не затронул вампиров и оборотней. Почему я это допустила? Никола и Яна всё ещё были в поле зрения Рейна. но именно к Яне направились враги, будто уже знали, что она невеста. Так и было, они узнали. А значит, среди нас есть предатель, который донесет новость Вазилу до битвы. Блэки и стойкие вампиры пошли в атаку, пытаясь добраться до врага, но все закончилось слишком быстро. Оборотни-медведи встали в ровную линию и синхронно метнули клинки. Рейн з а в и з а л а когда сначала один попал в Дрейка, а затем еще два в его младших братьев, близнецов Тайгера и Лайна. Терренс упал с клинком в сердце, закрывая собой Николь. Остин, Александр, Никола. Они и двух шагов не успели сделать. Лезвия были отравлены, вампиры усыхали на глазах, оборотни с рокотом и визгом застывали в неестественных позах. Клодий. Его рук дело. Я увидела летящий на себя нож, на секунду забыв, что видение принадлежит Рейн. Но моя девочка не погибла, потому что появилась я. Оттолкнула ее и приняла на себя удар. Темный сгусток заклубился вокруг моего тела, а в груди, куда попал клинок, образовался яркий свет. Словно проткнули мешок с радугой. На весь лес прозвучал знакомый рык, наполненный яростью и одновременно тревогой. И моим последним словом было имя оборотня, который так и не появился, не сражался со всеми. Хотя и сражением это было сложно назвать. Скорее, какая-то глупая, неуклюжая казнь. Почему я не предвидела это? Как я могла? о мои духи? Последние кадры сменялись со скоростью света. Я поняла лишь, что в конце Рейн, Колтон, Тарин и Яна выжили, но попали в рабство к вампирам. Я все еще ощущала боль душевную и физическую от пыток, когда дверцы шкафа распахнулись, и Колтон схватил меня за плечи. «Блэр, какого чёрта происходит? Почему сидишь там и кричишь?» Он стих, смотря на меня с нескрываемой тревогой. «И плачешь. Что случилось?» Он вытер слёзы с моих щёк и мягко прижал к себе, пока я пыталась отдышаться. Сердце было готово вырваться из груди. «Это не твои эмоции», — напомнили духи. «Это всё увидела Рейн. Но теперь ты знаешь, что делать». «Да, я знала». Первым делом мне нужно было найти оружие, способное уничтожить толпу. А вторым — никого не пускать на ту поляну. Сама справлюсь с Вазилом. Это просто для ведьмы принять чей-то лик. Побыла Тарин, можно теперь и Яной прикинуться. А вот теперь нам в самом деле нужно золото. Хилл получил послание от богини. Мы знаем, где найти средства для истребления врага. Ох, Блэр, ты же погибнешь вместе с ними, милая. «Блэр, посмотри на меня!» Мишка потер мои предплечья и слегка встряхнул. В его объятиях было тепло и надежно. Голоса духов становились все тише, пока и вовсе не смолкли. Я поняла, что не они от меня уходили, а я сама от них отгораживалась, хотя раньше этого не умела. «Ты что-то видела?» спросил Колтон, всматриваясь в мои глаза. Я перестала дрожать и всхлипывать. Реальность вернулась в мое сознание, а жуткое видение отступило. Не каждой ведьме доводится видеть собственную смерть. И мне так жаль, что Рейн приходится видеть худшее из вариантов развития событий постоянно. Она уже не раз переживала гибель Дрейка и близнецов, и мою. «Рейн!» — пробормотала я, стоило представить, какой разбитой она сейчас себя чувствовала. Я лишь надеялась, что ее оборотень был рядом и мог ее успокоить. Как делал это для меня Колтон? «Ты видела ее смерть?» — спросил он. Я не могла вымолвить ни слова. Перед глазами снова и снова всплывали образы всех тех, чьи жизни я берегла многие годы. Терренс, Остин, Алекс, Рейн, Дрейк, Близнецы. Неужели все зря? Я всегда знала, что от смерти не уйти, но надеялась на более длительную отсрочку, длиной в долгую и счастливую жизнь для них. Сейнт обещал, что так и будет. «Эй!» — Колтон позвал меня и пригладил волосы. «Я не припомню, кому ещё позволяла видеть себя такой потерянной и уязвимой». Но с Мишкой было комфортно. з а к р ы л а глаза, когда он прикоснулся к моим губам. И осознание того, что мне необходимо изменить то будущее, которое увидела, лишь усилилось. Даже если придётся отдать свою жизнь, чтобы спасти всех их. И моего оборотня. «Мне нужно найти Рейна. А ты присмотри за Яной». Я окончательно пришла в себя и была переполнена решимостью. «Не так быстро, ты ничего не рассказала». Из окон послышались крики близнецов. «Блэр, нужна твоя помощь!» У г Рейн было видение, и Дрейк в бешенстве. Я выскочила из спальни и спустилась по лестнице на первый этаж. Мишка, естественно, не послушал моих указаний, а побежал следом. А ведь обещал быть послушным. Вот так и в е р ю оборотнем. «Блэр, стой!» Он схватил меня за руку, как только мы оказались на улице, но не мешал двигаться вперёд. Из леса вышел Дрейк, неся на руках рыдающую Рейн. Племянница увидела меня и разревелась сильнее. «Она ничего не говорит», — зло прорычал Дрейк. «Это нужно прекратить. Клянусь, это твоё последнее сраное видение, м и д о ч е к з а б л о к и р у ю их навсегда». Последнее он прокричал мне. Я хорошо его понимала, видения зачастую были мучительными. Но без них в нашем мире не выжить. Взяв Рейн на руки, я послала ей ментальный образ, пытаясь успокоить и заверить, что выход есть. Правда, я не стала уточнять, какой. Но кое-что показало. Смертельное оружие, которое даст фору даже яду Клодия. Я не представляла, как оно называется или выглядит, но х и л показал мне последствия его применения. И «Я и знаю, как его достать», — многообещающе сообщила я. Рейн судорожно вздохнула и кивнула. «Хорошо, мы справимся с этим, Блэр. Только прошу тебя, не делай глупостей». «Каких глупостей?» «О чем вообще речь?» Взорвался Колтон и вжал меня в себя, отрывая от ведьмочки. «Все погибнут», — пробормотала она. «Я получила второе видение. Пока Дрейк нес меня, я увидела, как ты выступаешь в роли Камикадзе. Не позволю, слышишь?» Я поморщилась от ее крика и от силы, с которой сжал меня Мишка. Ты забываешь, что Рейн сильнее с каждым днём. Её видения могут возникать так же быстро, как ты меняешь свои решения. «О, теперь вы вернулись», — заворчала я, — «потому что ты нуждаешься в нас». «Этого не произойдёт», — заявил Колтон. Я вздохнула. Сейчас начнутся угрозы. Если понадобится, я вырублю её и посажу в клетку, и прикую кандалами. «А я помогу», — добавила Рейн. «А я потом я очнусь и увижу ваши трупы», — предположила я, и Рейн тут же стихла. Она, как и я, прекрасно понимала, что судьба всегда ставит ведьму перед выбором. Во всем должен быть баланс. Нельзя брать от жизни все, не отдавая ничего взамен. Рейн придется чем-то пожертвовать, чтобы спасти свою семью. Осталось только переварить это и принять.